Стоило Малейну переступить порог королевского дворца, его в тот же миг окружили становники. Вашетельство, мы вас обыскались. Где вы находились в такое время? В действительности делу его правил именно Малейн. Беспокоительство вели мож ожидаемо, со дня на день разразится война с грозным соседом, а он как сквозь землю провалился. Канцлер понимал их и только недовольно отмахивался от накучающих расспросов. Мелкое дело. Не от нужды полошиться, ответил он. Как идут военные приготовления? Всё по плану, ваше святейство. Армия выступит через несколько дней. Мы гонимся со временем, велели генералам отправляться, не дожидаясь распоряжений. Будет исполнено. Что до церемонии гостей, предстоящая война не решила всех противоречий в Делунио. Малена давала указания ровно до тех пор, пока её вышинь не достигла вести, который у них провыпускать. Ваше святейство, Ева Восточаста принцесса Торчела минутой ранее прибыла в дворец канцлер замер и уставился на подчинённого она ждёт вас в приёмной робко добавил тот идиот малену ускоренным шагом направился в кабинет почему раньше не сообщили эхом разнёсся крик по коридору весь план стрясся вокруг Торчелы мужчины не смели её пренебрегать Дверь приёмной резко распахнулась, и в кабинет, чуть запыхавшись, вошёл Малейн. «Я ужасно извиняюсь, что вынудил у вашего сочиства ждать меня!» Поклонил сон с порога. Торчила в крёсле подняла голову. «Ах, канцлер, не стоит, ибо сию я навязалась!» Сердце не ведет из покоя, и в одиночку сил справляться уж нет. «Прекрасно вас понимаю!» Мужчина сел напротив. Чтобы добыть солджеский престол, Малейн использует не только армию де Лунио, но и право торчило на наследство. Делегация принцессы впала в замешательство, когда узнала о дворцовом перевороте. Одни сочли, мол, надёжнее вернуться домой, иные твердили, что возвращаться, не подготовившись к смерти подобно. Тут, как тут, возник Малейн и предложил услуги де-лунянских солдат. Коварно, но заманчиво. Не нужно иметь семипедий во лбу, чтобы сообразить, сколь опасно втягивать чужое государство внутренние дела. Вот только торчило и в одиночку с каброй не совладает. После короткого совета она приняла предложение. Мален продолжил: "Не отбрасыте страхи, армия вот-вот выступит на питче. Мы обязательно свергнем узурпатора". Сияб надёживается. Олабнулый старчела: "Я страшно растерялась, когда услышала о поступке брата". Визиет в тело у него стало воистину божьим провидением. Союзники товарищи не бросят". С удовольствием подметил канцлер. Думал уже он о совершенно другом. Ха. А принцесса то ещё крохотное очарование. Однако по-прежнему дитя полагает, что ведёт игру при своей форме, когда истинный кукловод среди нас я. Солжестот вот-вот утонет в крови между условных воинов, свергли законного венценосца, Торчило не вернёт мир на родину, просто переняв корону. В столь тёмный час единственным выходом для Солжестота кажется Делуньо. Девушка обязана будет слушаться Малейна. Канцлер возглавит сразу две державы. и Натра перестанет быть помехой. «Смотри внимательно, Сергис! Твоя былая слава превратится в блеклую тень в сравнении с моей!» — ликовал Малейн. Пока сердце канцлера пылало от честолюбия, девушка напротив молча хлопала глазами. И с детства мальчик помнил только лишения. Рабский труд в поле, бесплодные земли, пронизывающие до костей ветер и унижение. Как и множество подобных, Его деревня была нищей и лежала в богом забытых краях. В родителях не осталось ни одного тёплого воспоминания, и за дня в день они его скороблели, били, заставляли гороботиться от рассвета до заката. Было больно, он не знал, за что эти тяготы и не понимал, как от них скрыться. И это во груди щемило больше всего. Ему не читали книг, редкие уроки мальчик получил от родителей, но и те привычки, а не знания. А откуда взять соллучку света в тьме бездонной пещели, когда чёрно от грязи руки всегда пусты. И вот однажды в его деревню пришли священники. Поначалу мальчик не понял, кто это и зачем явились. И люди в рясах походили на чиновников, и вместе с тем от них не хотелось бежать. Священники не били, не ругали его, и не нашлось в их взгляде равнодушия, как у жителей деревни, а не другие. Страх мальчиком мгновенно испарился. Всё от их просветлённости и милосердия А главная вера Библия дар Божий, сказал ему священник. Она учит нас жизни в праведности. И наконец, треща ныёво сердце заполонило добро. Священное писание научило молодой пытливый ум небесному и земному пути, слабости, порокам и великодушию человечества, с затаённым опаสนствием и там, как их обойти. Мир мальчика перевернулся. Он точно открыл глаза. Сколько себя помнил, он вставал по утрам, работал до изнеможения и ложился обратно спать. Его жизнь ничем не отличилась от грязи под подошвой. Библия позволила ему увидеть в себе человека. Мальчик пронёс с собой эти чувства, сколько бы времени не утекло с тех пор, когда он уже знал Писание от корки до корки, сердце обуял долг. Все должны знать истинное слово. Заблудших в его стране не счесть, такие же, как и он, когда-то дети не видали слова Божьего, И их души из пещеры летежи трещины, что и бесплодную землю, на которой они обитали. Мальчик принесёт им благословлённый ливень просвещения, что дарует священное писание. Стана священника мало, службы в одной деревне спасёт немногих. Тогда и сердце мальчика приняло решение. Он отправится в столицу и сделает себе имя, станет великим, как никто другой, и воздвигнет везде храмы Господние. Вскоре мальчик оставил неприветливую деревню за спиной. Будущее стоило бесчисленные препятствия, и душа пылала решимостью преодолеть их все. Сергис открыл глаза. Ему предоставили личные покои в гостевом особняке, залитые утренним солнцем. Мужчина попытался встать, но тело пронзила боль, и он рухнул обратно с досадой щёлкнув языком. "Вы проснулись?" прозвучал женский голос. "Как себя чувствуете?" Сергис привёл взгляд на стуле возле постели сидела служанка Советник слегка кивнул. «Живой!» «Я в высочество ещё здесь?» «Да», — она велела сообщить, «и как вы проснётесь?» «Я сейчас же вернусь». Девушка исчезла за дверью, вскоре в комнату вошла сама Флания. «Как самочувствие?» — спросила она. «Мне очень жаль, что доставил вашему высочеству хлопот». Нанаки передала мне, что случилось. Было безрассудно. «И правда». Флания села на стул, Но больше ничего не сказала. Принцесса смотрела в глаза измученного подданного и ждала, когда слова, запертые в его сердце, выльются наружу. В конце концов, я жил в глухой нищей деревне, начал Сергис. Меня обрекли работать в поле, в котором едва ли что-то родится, так и сгинуло бы не быть ли ветви. Флания молчанием предложила продолжить. Я был невежественным юнцом, и очень я стало для меня краеугольным камнем. Чувствовал, что нашёл призвание распространять слово Божье. Затем он вскарабкался наверх, даже занял пост канцлера. Поразительно, искренне восхитилась девушка. Сэр Гис горько усмеялся. С высоты я забыл призвание. Амбиции ослепили меня, сбили с пути великую душу и милосердие, каким наказывал следовать Левит. Я стал одержим властью. Мужчина опустил взгляд на руки. Ладони были куда грязнее, нежели в дни, когда они выглядели чёрными от земли. Я насаживал девятианство только потому, что желал войти в те тейшейся ноч. Не удивительно, что никто не протянул руку, как меня изгнали. Ты возненавидел Делонию, я очень сильно признался Сергис. Во мне закипела ярость, я строил планы мести. Однако на востоке я многое переосмыслил и в конце концов затосковал по дому. Когда вернулся, не сумел остаться в стороне. Все мысли были о том, как помочь. Тяжело вздохнул он. После паузы Флания медленно заговорила. «Скажи честно, ты что-то ещё питаешь к натри?» «Вовек обязан вашему высочеству, что приютили меня. Не служи вам, никогда бы не вернулся в Ридал. Тем не менее, я не в силах бросить отечество». Принцесса коротко и понимающий кивнула. «Слава богу». С искренним облегчением произнесла девушка: "Я боялась, что в твоём сердце осталось место лишь для Делунио. Тогда всё просто. Ваше высочество, я переверну положение. Пусть и маленькая одна лазейка есть. Будем работать вместе. Почему вы заходите столь далеко? Ты нужен мне", заявила Флания. "Мне не сравниться с братом, и потому должна искать поддержки вассалов. И раз я намерена просить помощи, когда сама бессильна, сделаю всё возможное". Фланию не волновали ни предстоящие трудности, ни вероятный провал, а всё, что могла предложить эти вперёд плечом к плечу. Поклянись, Саргис, как всё закончится, станешь служить мне по-настоящему. От взгляда принцессы у мужчины перехватило дыхание. Сила, которая таилась в её глазах, была под стать силе Ойна и Грюэра. Если, если всё получится, то она непременно промелькнуло в голове Саргиса. Коленось Я клянусь посвятить жизнь служению вашему высочеству.